Глава 42. вторая. От Аниных слов у Сверельникова нехорошо сдавило сердце, и он обругал себе за то, что вздумал с похмелья закурить. Лёша в джипе спал, откинувшись в кресле и выставив острый кадык. Сипло-кукарекал чей-то припозднившийся петух. Река, искрясь на солнце, теснилась влево. На другой стороне, там, где в Волгу впадала «хотча», Виднелись разноцветные автомобили и оранжевые палатки. Дорога, шедшая по краю берега и наполненная когда-то теплой, похожей на ржаную муку пылью, теперь перегороженная новоросским забором, никуда не вела. Она твердела и заросла мятликом, подорожником, мелкой лысой ромашкой. Кое-где поднимались темно-рыжие сухие стебли конского щавеля, словно некогда курчаво выкованные из железа, а теперь вот к осени. Проржавевшие. И еще одно новшество бросилось в глаза Михаилу Дмитриевичу. Раньше дорога была чуть не сплошь усеяна коровьими лепешками, являвшими собой, так сказать, самые различные стадии природного круговорота: от влажных, назреватых темно-зеленых караваев, облепленных на возулюбивой, переливающихся на солнце мелочью, до белесых, легких, волокнистых плошечек, поросших травой и почти уже ставших почвой а теперь ничего. Да и откуда? Одна корова на всю деревню. А тридцать пять лет назад стадо было большое, вечером входило в Ельдугина, растянувшись многоголосом мыча, поднимая тучу пыли. И вечерняя прибрежная прохлада пахла парным молоком. У калиток стояли хозяйки, встречая своих кормилец, и ласково выкликая их по именам. Благушинскую корову звали, кажется, дочка. Она была, как и почти все остальные, пестрая с черно белыми пятнами, похожими на неведомые географические очертания. Поначалу маленький Миша никак не мог понять, каким образом дед узнает ее. Думал по узорам на боках. Но потом понял, что у каждой коровы свои неповторимые выражения морды. Смешно выражение морды. Интересно, какое выражение морды было во веко, когда вломились люди Алипанова? «Нет, об этом не надо. Не надо, я тебя прошу». Дочка была очень умная корова. Сама выбиралась из прущего стада и сворачивала к калитке, останавливалась возле деда, меланхолично дожидалась ржаной посоленной горбушки, а потом, раскачивая раздувшимся розовым выменем, отправлялась в хлев. Но попадались и глупые животные, которых хозяевам приходилось загонять домой хворостиной. Все потешались над Катькой, Черной коровенкой с белой звездочкой во лбу. Она вообще никогда не узнавала свой дом, норовила вломиться к соседям, а ты вообще убегала за огороды, за лес и на двор ее тащили, намотав на рога веревку. Считалось, что пример Катька берет с хозяйки, по молодости два раза сбегавшей от мужа к кому-то в кашин. И хотя молока корова давала прилично больше ведра, измученные насмешками хозяева продали ее на мясо. А следом за входящим в деревню стадом на гнедой лошади ехал пастух в брезентовом плаще с капюшоном. Он держал на плече рукоять длинного кнута, волочившегося по земле и заканчивавшегося метёлочкой, сплетенной из черного конского волоса, благодаря чему бич, взвившись, издавал громкий, точно выстрел, хлопок, дисциплинировавший коров. Однажды Витька нашел в пыли потерянную пастухом метёлочку, и они смастерили кнут, только, конечно, покороче настоящего. Кнутовище сделали из обломившегося черенка лопаты, а сам кнут — из витого канатика, которым привязывали лодку к ветле. Потом сбежали за ельник, на сине желтый от Иван до Марьи Лук, осваивать технику пастушьего хлопка. Дело-то непростое. Нужно сначала отмахнуть кнут за спину, потом вытянуть вперед, а затем резко дернуть назад. И тогда он сдаст вожделенно глушительный щёлк. Теоретически, разумеется, все понятно. Но добиться полноценного хлопка на практике оказалось труднёхонько. охонька то привычным привычном к сельской работе ничего, а Мишка за несколько часов тренировки натёр натер на ладонях жуткий кровавый волдыри, который скрыл от деда бинтами, наврав, будто сильно обстрекался крапивой. Через два дня, когда волдыри загноились, Благушин, ругаясь, потащил внука в медпункт. Фельдшер, молодой мужчина, наверное, выпускник, попавший в село по распределению, размотал грязный бинт и с внимательной насмешливостью, с какой доктора относятся к чужим недугам, рассмотрел трудовые увечки юного пациента. «Веслился, что ли?» «Ага», — кивнул Ишка. Сознаться в том, что он натер такие кошмарные мозоли, по-дурацки хлопая кнутом, ему было совестно. «Почему сразу не обратился?» «Я думал, пройдет». «Не прошло. В Кимры тебя надо вести на ампутацию», строго сказал фельдшер, незаметно перемигнувшись с дедом. «Не надо!» – заревел несчастный кнутоборец. «Не надо? А разве можно с такими грязными руками ходить? Дизентериза хотел? Или столбняка? Ладно, пока обойдемся мазью Вишневского. Но в следующий раз, если руки мыть не научишься, ампутирую. Понял?»